За самоваром. Женя вернулась от всеночной, зажгла лампадку перед образом и набожно перекрестилась. «Марфуша, ставь самовар!» — крикнула она веселым голосом. «Лицо у Жени сегодня праздничное». Завтра престол в родном селе, и этот день она привыкла чтить и праздновать. Она купила закуски, сладкого, велела поставить самовар, и они вместе с Марфушей посвятят этот день воспоминаниям. Марфуша — ее землячка. Сегодняшний день Женя проведет по-хорошему, в свое удовольствие. Женя целых три рубля дала дворникам, чтобы они всем посетителям говорили, что она уехала к тётке. Она, собственно, собиралась на пороховые к тетке, но погода такая чайная. Урга, вьюга и мороз 15 градусов. К тётке она съездит потом. Она не чувствует особенной привязанности к этой тетке. Их связывает интерес. Женя и тетка хотят открыть чайную. Это они решили еще три года назад. У тетки домик свой, а Женя должна войти в компанию с 500 рублями. У ней уже есть 400 с и счастливое время близко, но деньги ужасно трудно копить. Ах, как трудно! Расходов бездна! Туалеты, извозчики, иногда билеты в театр а это самое родное село, мало ли туда уходит. Правда, у нее нет родителей, но есть семья брата, чуть не в дюжину ртов. Пишут жалобно, как тут откажешь. Глупые, они не понимают, что если чайная хорошо пойдет, так и им будет лучше. Она возьмет к себе одну из племянниц, в помощницы, или мальчишку в половые. Поскорей бы настало это счастливое время. Ей уже представляется в мечтах чистое чайное, столики под пестрыми скатертями. Белые нельзя. Очень марка, не напасешься. Стойка с самоваром, посудой, закуской и сама Женя за стойкой. «Хозяйка», — пишут счета. «Хозяйка». И не какая-нибудь грязная неуклюжая баба. А она, Женя, хорошенькая, стройная, в модной прическе и красивом белом передничке с кружевами. О, к ней в чайную будет ходить чистая публика. Уж она будет стараться, чтобы было прилично, по-семейному. Дело пойдет хорошо, место бойкое. Чайная на углу вот как торгует. А какая чайная, грязная яма. А у нее будет вроде кафе. Все пойдут. И купцы, и приказчики, и служащие на заводе. И кто знает, может быть, она и замуж выйдет. Разве мало случаев? А какой она будет хорошей женой? На мужчин других она никогда и не взглянет. Да провались они все, черти. Женя даже плюнула что в ее светлую мечту отчаянной вдруг проскользнула такая гадость, как мужчины. «Евгения Кузьминюшна!» А тут опять барыня из 52-го номера приходила. Прерывает Марфа Женины мечты. «Ах, ну чего и надо?» — с некоторой досадой говорит Женя. «А почем я знаю?» «Скучно должно быть. Прислуга Семенихита, у которой она комнату сымает, говорит...» Что, как ейный муж денег ей пришлёт? Она это по театрам гостей назовёт. Разливное море. А как всё растранжирит, так лежит на диване, папиросы курит и листок читает. Ну, в гости бы пошла, что ли, замечает Женя, заваривая чай. А у ей знакомых нет, она из провинции. А эти-то, что к ней ходят выпить да закусить, Разве они к себе позовут? Самое, что не есть мелкая публика. Она на ахтерку учится. Так что... Так это ее товарки, да молодые парнишки. Я уж говорила, прислуги-то. Ваша вон замужняя и надворного советника жена. Что же это она себе другой компании не найдет, окроме нашей? Нехорошо. Но какой гость вдруг застанет? Нехорошо. Конечно. «Совсем нехорошо. И ей конфуз, и мне неудобство А ты вот что». Но Женя не успела окончить. В кухне раздались шаги и женские голоса. Один голос резко и быстро что-то говорил по-французски, с грубыми ошибками и отчаянным произношением. «Уверяю вас, это очень интересно. Психология этих женщин». Другой голос — низкий с более правильным произношением, Произносят робко. «Но если нас кто-нибудь увидит...» «Душечка, будьте выше этого!» — отвечает первый голос. И перед растерянной Женей предстали две женские фигуры. Та, которой принадлежит резкий голос, дама лет тридцати пяти, очень худощавая, с длинным, сильно накрашенным лицом и с горой локонов на лбу. На ней пёстрый японский керемон — Ее желтая шея торчит из ворота, как ручка контрабаса. На ее груди блестит брошка с фальшивыми камнями. Другая особа — светлая блондинка, полная, небольшого роста, с бледным и одутловатым лицом, маленьким круглым носиком и красноватыми пятнами вместо бровей. Она оглядывает комнату с брезгливым любопытством и некоторым страхом. Заметив лампадку перед образом, она еще выше поднимает пятна, заменяющие ей брови. — Мы к вам, душечка. А вот позвольте вас познакомить. Моя подруга по драматическим курсам, дочь генерала, Надежда Ивановна Кир. — Никаких глупостей, никаких глупостей, — со страхом восклицает барышня. — Хорошо, хорошо, моя милая. — Успокоительно, — говорит дама в керемонии. Надежда Ивановна готовится в оперу. У неё прелестный голос. Она учится у нас сценическому искусству. — А у вас — самовар. — Ну, угощайте же нас, душечка. — Ах, пожалуйста, пожалуйста, — заторопилась Женя. — Сейчас сию минуту налью. Она захлопотала у самовара и, желая быть любезной хозяйкой, поспешила завести разговор. «У меня тоже была одна подруга», — обратилась она к блондинке. «На шансонетку училась». «Так, — говорит, — очень трудно». «Да, приходится много упражняться, но я готовлюсь в оперу, это ещё труднее». С некоторым страхом смотрит блондинка на Женю. «Я очень люблю оперу, только билеты достать трудно». «У нас с папой абонемент». «Вы при родителях живёте?» «С отцом. Моя мать умерла». «Да», — с сожалением протягивает Женя. «Очень это грустно, потерять мамашу. А сестрицы и братца у вас есть?» «Ну что это за разговор, мадам?» — восклицает дама в керемонии. «Точно мы в гостиной сидим. Я Евгения Ивановна. Пардон, Кузьминишна, я затащила к вам Надин. Я так много рассказывала ей о вас. Расскажите нам, душечка». Что-нибудь из вашей жизни, из ваших приключений? Что же я буду рассказывать? Слегка краснеет Женя. Какой же интерес вам в моей жизни? Дорогая, ваша жизнь полна приключений, случайностей. Нам бы хотелось послушать вашу историю, знать ваши чувства, мысли. Это так интересно. Женя как-то сжимается и довольно сухо произносит. Ничего даже нет интересного в моей жизни. Да и вон они, барышня, и со всем им этого нечего слушать Дужечка, я вас понимаю. Ах, как я вас понимаю. Вам приходится выносить столько презрения от этих так называемых порядочных женщин, что вы, конечно, не доверяете нам. Женя, позвольте мне называть вас Женей. Я столько страдала в жизни, я столько видела гнёта, тупости, узкости в женщинах вообще, что я глубоко презираю их. Вы сбросили с себя ермо женщины, и я протягиваю вам руку. Я широко смотрю на вещи. Я сама ненавижу всякие цепи. Да, я имела достаточно храбрости, чтобы вырваться из провинциального болота, смело сказав... Я не хочу здесь жить, вашей тупой, однообразной жизнью. Мне нет дела до ваших глупых приличий. Я презираю вас. Мой муж, родственники, все пришли в ужас. Вы думаете, у нас в Загонске меня не считают погибшей женщиной только потому, что я не хочу штопать чулки стряпать, что я рвусь к жизни и свету, что я ушла на сцену? «О, сцена! Моя жизнь!» Я, как Нора, бросила даже детей. Я всем сказала, «Бросайте меня грязью, мелкие глупые людишки!» Но я не изменю своему призванию. Я сознаю свой талант. Вы знаете, когда я играла Нору, мужчины рыдали. Да, я сказала, что не хочу гнёта. Я бросила мужа и пошла на сцену. Да, мужья плохие попадаются. А вот дядя покойник, бывало, а выпьет, так уж цётка бежит и у соседей прячется. Мой папаша тоже пил, со вздохом прибавляет Женя. Ах, душечка, лучше бы пил. Янство это тоже протест своего рода. Я знала одного актёра, мы ему поднесли портсигар, и он тоже сказал мне: "Благославляю вас". Вторая «Комиссар Жевская. Идите, и Псен ждет вас». «Да, так вот, этот артист пил, но его запой был протестом». «Я протестую», — говорил он. «И вы, чуткое, должны понять это». «Нет, муж на протест не способен. Где ему? Ходит в свою гимназию, дает уроки, а дома тетрадки поправляет». «Да, душечка, вы тоже протестуете. Чем все наши дамы лучше вас? Ну скажите, что такое брак? Узаконенный разврат». Жоны это законные содержанки своих мужей. Вы, вы выше их. Вы свободны в своем выборе». Женя с удивлением взглядывает на даму в керемонии, но возразить не решается. Адама почти истерически взвизгивает. Мужчины подлецы? Вот это правда, соглашается Женя. Мы, женщины, должны быть мстительницами за наше порабощение, за наше унижение. Вы, Женя, должны понять, что такая женщина, как я, не сможет не сочувствовать вам. Я не тупоумная самка. Я страстная Тонкая натура, и вы должны видеть во мне сестру и друга. Я понимаю, через какую вы драму прошли. Вас соблазнил негодяй. Конечно, человек порядочный девушку не собьет, — говорит Женя на в брови. И вы, опозоренные, брошенные, ну, расскажите же нам все, милочка, не скрывайте. «Мы ваши сёстры, мы всё поймём и будем плакать с вами». И дама схватила руку Жени. «Право, какая вы, но что там рассказывать? Кому охота? Глупа была». «Нет, нет, расскажите, расскажите. Вы не поверите, как всё это интересно. Всё, всё». «Ах, боже мой!» — с некоторой досадой говорит Женя. Да что же я буду рассказывать? Ну, первый ужас, первый трепет, когда вы вышли на улицу, типа мужчин, что они любят, как себя ведут с вами. Вы не стесняйтесь, душечка. Я все, все пойму. О, я понимаю вас. Скажите, сначала вы искали смерти? Конечно. Другой раз думала, что помереть лучшим до греха боялась неохотно произносит женя надин обратите внимание на эту детскую веру в бога среди всего этого это трогательно не так ли душечка от чего вы стесняетесь вы думаете что мы глупые барышни о нет нет я проклинаю свою судьбу которая загнала меня в тесные рамки я рождена быть фриной Аспази. Один чистый юноша лежал у моих ног и молил о любви. "Дитя", сказала я ему. "Я не могу любить. Я презираю мужчин. Я сделаюсь гитарой и буду топтать мужские сердца. Вы, Женечка, не понимаете, как велико ваше предназначение. Вы должны сознавать его. Вы должны высоко держать голову. Вы должны гордо проходить мимо этих женщин, которые сытые, разъявшиеся, как коровы, рожают и нянчат своих крикливых ребят. Законные содержанки. Фи! Душечка, говорите же, опишите нам со всеми подробностями, без стеснения, как приходит грубый, циничный мужчина, как все происходит. Ай, что вы! При барышне в ужасе восклицает Женя. Да и что это за разговоры? Господи, да самое лучшее — не думать, что есть такое на свете. Дорогая, да не стесняйтесь, сознайтесь, что вы все же любите. Есть, наверное, человек, которому вы отдали сердце, которому вы жертвуете всем, отдаете последнюю копейку и от него терпите и побои, и оскорбления. «Ну, извините», — гордо говорит Женя. «Кота у меня нет. Этим, простите, я не занимаюсь. Это уж самое последнее дело. Да и что тут мою жизнь рассказывать? Что за радость? Скорее бы вырваться. Вот как откроем с тёткой чайную, так тогда?» «Зачем чайную?» — изумляется дама в керемонии. Чайное — очень хорошее дело. Мы с теткой так полагаем, что года через три мы мелочную даже можем открыть. Тогда другого племянника из деревни возьму, к торговле буду приучать. Мелочная? Чайная? Тянет дамы в керемонии. И вы, вы променяете свою яркую, свободную жизнь на какую-то чайную? «Ой, стыдитесь!» «Как это стыдиться?» — изумляется Женя. «Конечно!» — пренебрежительно отвечает дама в керемонии, закуривая новую папиросу. «У вас высокое назначение быть мстительницей. Вы должны высоко держать своё знамя, гордо идти вперёд, презирать, ненавидеть, топтать всех в грязь. Я бы на вашем месте...» Заразилась бы известной болезнью и с адским хохотом заразила бы всех мужчин. Женя даже приподнимается с места. «Да что вы!» — замахала она руками. «Да он домой пойдет. А может, там дети? Ложка или полотенце?» а, -а, «А, так и надо, так и надо. Пусть они знают, что есть мстительницы за их разврат» за то, что они не ценят чуткой, изящной женской души. Развитого ума проходят мимо развитой, умной женщины и бегут только за смазливым личиком. Нет, вы не должны. Вы не смеете променять вашу жизнь на какую-то глупую чайную. Вы не должны забывать ваше высокое назначение. Вы не смеете. В глазах всех мыслящих людей вы потеряете всякое право на уважение. Налейте мне еще чашечку. Надин, отчего вы не пьете? Я боюсь болезней», — произносит бледная девица. «Глупости? Ах, как мне обидно, что вы такая неразвитая», — обращается дама в керемонии к Жене. «Я вам расскажу мою жизнь. Моя жизнь, роман». И вы поймёте, что я родилась быть жрицей любви, но я — жертва родительского и супружеского гнёта». Женя тоскливо поводит глазами по сторонам, а дама в керемонии говорит, говорит, говорит. «Полина Семёновна, мне пора», — поднимается блондинка. «Ах, идём, идём, Надин!» «Совсем не интересно говорит дица выходя на лестницу и брезгливо вытирая руку которую пожала женя вы совершенно правы какая то тупица и вот к таким то идут мужчины мимо чутких умных талантливых женщин а, скоты а женя проводив гостей несколько минут стоит неподвижно и потом тряхнув головой говорит ну марфуша Видала я всяких, и тех, которые книжки божественные раздают, и тех, которые советуют машинку швейную купить, но таких, прости Господи, еще не видела.